Она прерывисто дышала, ее слова угасали одно за другим, точно огоньки, задуваемые ветром. Ее уже почти не было слышно. Куим плен! шептала она. Не правда ли ты будешь помнить обо мне? Мне это будет нужно, когда я умру. И прибавила. Ах, удержите меня! Потом, помолчав, шепнула. Приходи ко мне как можно скорее. Даже у Бога я буду несчастный без тебя. Не оставляй меня слишком долго одну, мой милый Гуимплен. Рай был здесь, на земле. Там, наверху, только небо. Ах, я задыхаюсь, мой любимый, мой любимый, мой любимый. «Жалься!» — крикнул Гуимплен. «Прощай!» — прошептала она. «Жалься!» — повторил Гуимплен и прильнул губами к прекрасным холодеющим рукам Деи. Одно мгновение она, казалось, уже не дышала. Вдруг она приподнялась на локтях, глаза ее вспыхнули ярким блеском, и на лице появилась неизъяснимая улыбка. Ее голос обрел неожиданную звонкость. «Свет!» — вскрикнула она. «Я вижу!» И, упав навзничь, она вся вытянулась и застыла на тюфике. «Умерла», — сказал Лурсус. Бедный старик, словно раздавленный тяжестью отчаяния, припал лысой головой к ногам Деи и, рыдая, зарылся лицом в складки ее одежды. Он лишился сознания. Гуимплен был страшен. Он вскочил на ноги, поднял голову и стал пристально всматриваться в растелавшееся перед ним бескрайнее черное небо. Потом, никому невидимый, разве только некому незримому существу, присутствующему в этом мраке, он простер руки кверху и сказал «Иду!». Он пошел по палубе шхуны, направляясь к ее борту, точно притягиваемый каким-то видением. В нескольких шагах от него растелалась бездна. Он двигался медленно, не глядя себе под ноги. Лицо его было озарено улыбкой, которая была у Деи перед смертью. Он шел прямо, словно видя что-то перед собой. В глазах у него светился как бы отблеск души, парящий вдалеке. Он крикнул «Да!». С каждым шагом он приближался к борту. Он шел решительно, простирая кверху руки, запрокинутый назад головой пристально всматриваясь в одну точку, двигаясь словно призрак. Он не спешил, не колебался, ступая твердо и неуклонно, как будто перед ним была незияющая пропасть, неотверстая могила. Он шептал «Будь спокойна, я иду за тобой, я хорошо вижу знак, который ты подаешь мне». Он не сводил глаз с одной точки на небе, в самом зените он улыбался. Небо было совершенно черно, звезд не было, но он, несомненно, видел какую-то звезду. Он пересек палубу, еще несколько решительных роковых шагов, и он очутился на самом ее краю. — Я иду! — сказал он. — Вот и я! Дея! — и продолжал идти. Палуба была без борта, перед ним чернела пропасть. Он занес над ней ногу и упал. Ночь была непроглядно темная, место глубокое, вода поглотила его. Это было безмолвное исчезновение во мраке. Никто ничего не видел и не слышал. Судно продолжало плыть вперед, река по-прежнему катила свои волны. Немного спустя шхуна вышла в океан. Когда Урсус очнулся, Гуимплена уже не было. Он увидал только гома, Стоявшего на самом краю палубы. Глядя на море, Волк жалобно выл в темноте.